Если даже честно выполнять все, что Карачий советовал пообещать русским, особого ущерба для ханства не будет. Тюменские и Беки уже прочно сидят на Тавде реке, а дальше в Агульской земле леса да болота. Зачем они кочевникам? Казанский хан Олегам. Слухи доходят, что не прочен Олегам в Казани. Многие уланы от него отшатнулись». готовит вот твороцкий государь большой поход на казань того и гляди скорнёт алигама разумно ли с алигамом дружить наверное неразумно так что же теряет ибак предложив русским мир ничего не теряет что приобретает в встрече с русским войной ничего не приобретает но потерять может многое выходит лучше не воевать Так и сказал, и бак Карачи Абдул. С кем воеводом? Встретишь у волчьей протоки, Там и шатер поставь на острые, Мой шатер красный, чумгур с тобой поедет. Пусть напомнит чумгур воеводам, Что сам государь Иван принимал его с честью И подарки дарил. Шамана возьми со священным камнем, Священные камни — метеориты, которым тюменские татары поклонялись. Один из них, Ташатканский камень, был по преданию очень большим, как воз с саньми, видом багров. Из Уланов и Беков святу выбери, кто подородней, побогаче. Но Керов из своей личной тысячи дам — Присмотри, чтоб все нукеры в кольцо как были, по ним русские воеводы во всём тюменском войске судить будут. Подарки приготовь, не скупись. Меха поднеси воиводам, мягкую рухлядь все любят. Шёлк ещё расписную посуду возьмёшь у хорезмийских купцов. А о чём говорить, сам знаешь. Карачики внул, конечно же знает. Мысли Хана и Бака, его собственные мысли и из подваль подсказанные в ханский устав вложенный и к нему карачи вовремя возвращённый. Бибак продолжал наставлять: Воинов к волчьей протоке собери побольше, всех собери. Женщин на коней посади, раздай им старые копья, костров побольше, не по одному костров на десяток воинов, как в походе, а по три, по четыре вели разжечь. Пусти заумляются русские войводы многочисленности войск. Карачи склонился в глубоком поклоне, выразил почт ительное восхищение мудростью хана. Поспеши исполнить сказанное. Опятьясь и непрерывно кланяясь, Абдул выкатился из ханского шатра. А судовая рать плыла и плыла Вверх по таболу. Второй спас прошел, Шестой август. На Руси уж первые яблоки едят, Яровые хлеба поспевают, Бортники начинают подрезывать Медовые соты. Сладкий спас, щедрый спас — Но с горчинкой он. Осенины приближаются, вода в реках холодеет, Бабы провожают солнечные закаты с грустными песнями И плачем по уходящему лету. А здесь, за три девять земель от родной Руси, Ни яблочной сладости, ни прохлады, Знойный ветер гонит пыль из степи, Солнц печет немилосердно, Вот и не осеннийный даже, а самая макушка лет. Всевидящие глаза кормщика Ивана Чапурина первыми заметили вдали татарский стан. По всему левому берегу Табола домились костры, многие тысячи костров. Бурлил между юртами людской водворот, будто черная пена в кипящем котле пенок. Выявил ткий бак своё степное воинство к Таболу. Против татарского стана небольшой островок, отделённый от берега полосой быстротекущей воды. Большой шатёр олеет, полощется на ветру бунчук из хвоста рыжей кобылы, знак ханского достоинства. Неужели сам и бак тут? Бунчук — конский хвост на длинном древке, заменявший степнякам знамя.